Из дневника Ирма де Клэр, 17 «Семнадцатая пожнеца». «Я с трудом вспоминаю этот день. Да и один ли день это был? Я пишу эти строки уже спустя двое суток, когда мне, наконец, разрешили читать и писать, и многое уже стерлось из памяти. Странный, вязкий, тошнотворный сон. Я была мухой, завесшей в смоле». Я стремилась вынырнуть на поверхность, но липкая масса не пускала и только засасывала все глубже и глубже, куда-то в самую тьму. Сил бороться уже не было. И вдруг внутри прозвучал чей-то знакомый голос. «Проснись!» Как шилом в сердце, остро, больно, но... Оно дрогнуло и забилось иначе. Я пришла в себя на холодном столе в белой комнате. Голова была пустая и ватная. Мысли разбегались и никак не собирались в единое целое. Все вокруг плавало, как в тумане. Даже взгляд не получалось сфокусировать. Я не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Не получалось сконцентрироваться, чтобы додумать даже самую простую мысль. Рядом в поле зрения с трудом различила стойку с подвешенной на ней прозрачной бутылкой с мутной жидкостью. Оттуда по прозрачной трубке эта дрянь текла куда-то в область моей правой руки. И я тупо смотрела, как эта муть поступает в меня. С огромным трудом осознала, что именно из-за нее я ничего не соображаю. Эту мысль мне удалось ухватить за самый кончик, и я начала ее думать. Думать и думать. Моя голова могла лопнуть, как арбуз от перенапряжения. Какая-то противная жидкость в моей крови не дает мне думать. Дрянь в моей голове и моей крови. Я доводила себя до бешенства повторением этой единственной фразы. От этого сердце стучало все чаще. Где-то на краю сознания всплыли слова бабы Ежинки о том, что я тоже должна уметь творить свой собственный мир. Это была даже не мысль, а как будто голос извне. Она мелькнула и пропала. А я в ярости накручивала себя. «Жидкость в моей крови не дает мне думать. Да как она посмела? Не должно быть таких жидкостей!» «Я сильнее этого! Я сильнее её. Я не верю, что меня можно лишить способности мыслить с помощью каких-то мутных капелек!» Сердце мое застучало еще чаще, но от перенапряжения я тут же потеряла сознание. Сейчас это сложно вспомнить. Я выныривала в реальность на короткие секунды, делала усилие, от которого тут же проваливалась обратно в сон, как в болото. Это было похоже на то, как чувствует себя утопающий. Наверх, за глотком воздуха и снова в пучину. Я вынырнула в реальность. У меня брали кровь из вены. Человек в белом халате не смотрел на меня и не заметил, что я смогла приоткрыть один глаз. Думалось уже чуть легче, но в голове всё еще царил туман. Я смотрела на трубочку с мутной жидкостью. Она ведь такая узкая и гибкая. Она ведь может изогнуться так, что станет еще уже. В этом мягком материале может спрятаться пузырек воздуха, который сделает стенку трубки толще в том же месте. Проход для жидкости станет еще меньше, совсем малюсеньким. В этой мутной жидкости обязательно должны быть какие-нибудь кристаллики или мусоринки которые застрянут в этом сужении и совсем перекроют поток жидкости. Я уверена, что так оно и произойдёт. Я снова пришла в себя. Жидкость из бутылки перестала капать, путь для неё был перекрыт. Если это заметит человек в белом, то поправит или заменит трубку, и я опять не смогу мыслить. У меня было очень мало времени. Теперь требовалось сделать так, чтобы жидкость по-прежнему текла, но уже не в меня. Я не чувствовала силу. Тут её почему-то не было совсем, хотя Нет. Я ощутила слабый укол. Она была. Совсем крохи. Если раньше я могла черпать ее неограниченно, то сейчас поток силы перекрыт, и как лекарство просачивается ко мне мелкими капельками. Скорее всего, я находилась под землей. Но не одна ведь. Люди в белых халатах верили в мои способности. Они знали, что я намного сильнее их. Страх — самая большая вера. Они боялись меня и этим дарили мне силу. Совсем немного. Но этого оказалось достаточно для перемещения капельки воды на несколько метров в сторону. Я представила, как с тем же ритмом, что и ранее, жидкость капля за каплей перемещается в шейную артерию человека в белом халате. Я слышу, как еще двое переговариваются в дальнем углу помещения и им по капле. каплю одному, Каплю второму, каплю третьему. На каждый квант их страха по капле раствора в кровь. И так по кругу. Составить правила. Повторять без конца, даже если я отключусь. Выполнять. И я снова провалилась в забытье. Когда я вынырнула, то увидела, как лекарство из капельницы продолжало исправно капать, но я уже могла более-менее трезво думать. Мне стало легче. Я еще не была способна повернуть голову, но уже умела связывать мысли воедино. Я не знала, что происходило с моими мучителями и сколько их вообще. Они все еще могли быть опасными. Необходимо было их как-то обездвижить. Это непросто, когда не знаешь, где они, но я снова ощущала вокруг накопившиеся капли силы. Их хватит для создания очередного правила перемещения молекул. Белая хлопковая ткань халата. Она была у всех людей в комнате. В поле моего зрения находилась стальная дверь. Углерод отбросим. Железо. По молекуле, по домену, по небольшой занозе, на что хватит кванта силы, дверь начинает обмениваться с хлопковыми волокнами, спаиваясь в единое целое. В ткани халата и так полно углерода. Я представила весь этот процесс, ускорила и опять потеряла сознание. На сей раз прошло очень много времени, потому что бутылка была пуста, а я смогла приподнять и повернуть голову, чтобы осмотреться. Мои руки оказались привязанными к столу. В правой вене торчала капельница. В левой тоже игла с каким-то утолщением на конце, но без трубок. На сгибе локтя расплылся огромный синяк, «Значит, здесь всё время брали кровь». Я повернула голову и увидела храпящий железный кокон на соседнем стуле. Это тот, кто брал у меня анализы. Глаза мучителя были закрыты, а из уголка рта спускалась нитка слюны. Если ещё никто не поднял тревогу, то значит, что мне удалось обезоружить всех. Настало время освободить себя. Но силы в помещении больше не было. Люди в белых халатах валялись без сознания и больше не могли подарить мне даже тех крох, что я ощущала до этого. Рядом со мной стоял столик с медицинскими инструментами, на котором лежали скальпели, иглы и ножницы. Я мотнула головой из стороны в сторону и, помимо раскалывающей мозг боли, почувствовала, что стол подо мной пошатнулся. Я изо всех сил начала раскачивать его, насколько это было возможно со связанными руками и ногами стараясь, чтобы он опрокинулся в нужную сторону, туда, где инструменты. Когда голова уже готова была треснуть от боли, стол все-таки перевернулся, и я упала лицом прямо на кафельный пол. Когда я пришла в себя, то сначала увидела красное. Я лежала в небольшой лужице крови, не знала, откуда она взялась, из разбитого носа или я череп себе раскроила. Голова, кстати, ужасно болела» и кружилась от каждого движения, но нужно было двигаться. Кое-как я поползла по полу, волоча на себе весь привязанный ко мне стол, по чуть-чуть, четыре движения, и я сместилась на одну кафельную плитку, потом еще на одну плитку, рассыпанные по полу инструменты совсем рядом. Наконец моя рука порезалась о какое-то лезвие. Держать скальпель получалось только двумя пальцами. Пилить так ремни, которые держали руки, очень сложно. Пару раз я сильно порезала кожу на руке вместо ремня. Но дело продвигалось. Кровь остановлю потом, когда выберусь. Наконец, я почувствовала, что рука свободна. Дальше дело пошло легче. Я перерезала ремни на второй руке и ногах. К этому времени я уже вся перепачкалась в собственной крови. Попыталась встать, но голова закружилась, и я снова упала. Меня била крупная дрожь, то ли от кровопотери, то ли от того, что пол был ледяной, и пока я лежала на нём раздетая, то совсем замёрзла. Я подняла с пола перепачканную в крови простыню и закуталась в неё. На четвереньках подползла к каким-то шкафам и села, привалившись к ним спиной, чтобы набраться сил. Порезы на руках ещё кровили, а перевязать сил не было. Очень надеялась, что не успею истечь кровью до того, как смогу встать. Трое моих мучителей в белых халатах, к сожалению, поделиться со мной одеждой не могли. Эти железные коконы теперь так просто не расковырять, так что согреться нечем. А ведь нужно еще не только научиться вертикально стоять и ходить. Кто его знает, что там, за дверью. Если я смогу хотя бы приблизиться к поверхности, то ко мне может вернуться сила, и меня уже никто не остановит. Но для этого надо суметь подняться и справиться с возможной охраной за дверью. В это время из-за двери донёсся шум шагов. «Вот и конец», — подумала я. «Это пришла новая смена, которая сейчас заново привяжет меня и накачает мутной жидкостью. Всё было зря. Когда мне снились подобные кошмары, то всегда в этот момент появлялся Дэйв и приходил на помощь. «Ну где же ты?» — с тоской подумала я. Дверь, которую я уже практически всю превратила в смесь хлопка и последних стальных опилок, лопнула, и в комнату ворвался Дэйв. «Он все-таки пришел», — подумала я, попыталась встать ему навстречу и опять потеряла сознание.